Утро тринадцатого дня беды. Я здорово ошибся, подумав, что тут безопасно. Подвело это меня. То, что меня атакует, не похоже на раньше виденных морфов. Оно плоское и вроде не очень быстрое. Но я не успеваю реагировать на его резкие боковые броски. Автомат зацепился за что-то, и мне никак не удается его сдернуть. Не получается и бежать. Ноги скользят, просто даже проскальзывают. Продолжение следует. Я понимаю, что вообще могу упасть и бегу, как бегают обычно молодые женщины. Ноги семенят, все менят, всё тело в движении, всё трепыхается, развивается и дрыгается. Силу уходит масса. А где начал бег, там щитая остался. Я покрыт потом, взмок невиданно, но наконец удаётся сорвать автомат со спины. Серосиняя мразь короткими рваными зигзагами несётся на меня. Бежать я уже не могу, сил нет совсем. Не могу дать очередь. На руке откуда-то взявшаяся варежка и указательный палец не пролезает к спуску. Наконец, каким-то чудом просовывается, рву спуск. Автомат глуховато странно бухтит, и я с огорчением вижу, что пули падают на землю буквально в метре от меня. Следующая очередь и пули шлёпаются туда же. Атакующая меня мразь издевательски щебечет каким-то странно зудящим звуком. Теперь остаётся только бежать, бежать и ждать громадную увеличившуюся в стороны чудовищной спиной победного рывка зубов сзади. На пустыре перед глазами, косо заваливаясь и треща моторами, садится очень странный самолётик. Это тот самый кургузый толстячок, оставшийся в Кречевицах, только диковинно разукрашенный. На его рыле намалёван усмехающийся рот с зубами-клавишами, и разудалый самолётик весело поблёскивает хитрющими глазёнками-окошками. Дурацкая леталка грохается, шасси об землю, подпрыгивает в воздух, откалывает ещё пару козлов пониже и катится мимо меня замедляя ход. Дверца приветливо открывается, и мне машут руками те, кто внутри. Разъезжаясь с сапожищами, бегу, сломя голову к ним, меня втаскивают в салон, разукрашенный также в дурацкие желто-розовые тона, что странным образом у меня ассоциируется с цветами человеческих внутренностей при полостной операции. В салоне сидит и стоит человек 20. Заметно, что все вооружённы и судя по внешнему виду тёртые колочи. Приветливо ухмыляются. Я приваливаюсь к вибрирующей стенке, перевожу дух и выдавливаю слова благодарности. Втиснувший меня за руку мужик морщит нос, и я узнаю в нём прапорщика Луцяка. Вот никак не ожидал его тут увидеть. Ещё больше удивляюсь тому, что тут же и Ильяс, который горделиво улыбается пастью полной сверкающих золотых зубов. Правда, глянув на меня повнимательнее, он меняется в лице и злобно шепчет мне на ухо, «Ты что, совсем сдурел? Ну-ка быстро выкинь свой резиноплюй за дверь, ты что? На вот, держи». Он сует мне пакистанский ТТ. «Я недоумеваю. Мой автомат вполне себе АК-74, какой такой резиноплюй?» Заслоняя меня спиной от остальных, Ильясу нечежительно смотрит мне в глаза, в незаметно отстёгнутом им магазине нелепые патроны с большими дурацкими серыми круглыми пулями. Раз командир велит, осторожно выкидываю осрамившийся автомат за дверь. Открывается дверца в кабину пилота, оттуда сверкая белыми зубищами высовывается кудрявая женская головка и весело кричит: "Атанде трохи, зараз садимось". Валька, зараза, ты ж нас совсем угробишь, орут суровые вооружённые мужики, как-то очень испуганно. Девчонка по имени Валька хохочет, как ведьма, и мы проваливаемся вниз метров на 300. Посадка ещё более сатанинская. Самолётик скачет словно пущенный по воде блинчиком камешек. Пищатся членения фюзеляжа, пищат шасси, пищат мужики, кувыркаясь по салону. Валькаха хочет ещё за ливистие, пока мы старательно выпутываемся из кучи сложившейся из наших тел и оружия у кабины пилота. Власти приехали. И лётчица ловко перемахивает через нас. Вываливаемся из дверцы. Ага, новые герои прибыли. Какая группа, освидвляется у нашей лётчицы дама посадине. Наша-то совсем девчонка и упакована в кожаный мешковатый комбинез. А вот дама вполне себе зрелая, бедрастая, задастая, грудастая, рукастая, ну и так далее, в том же духе, включая, разумеется, и мордастая, и щекастая. И на ней совершенно нелепый наряд, словно из оперы Тангейзер. Водили нас на неё всем классом. И шлем у бабы на голове с дурацкими крылышками. Группа 14 56 68 93 56 22. У меня ещё вылет есть? спрашивает лукаво кося на нас помятых озорным глазом лётчик Салька. Да, возьмешь следующую и поможешь второму крылу. У них запарка. Валька козыряет, подмигивает и исчезает в самолетике. Так, и чего стоите? До вечернего пиршества еще времени полно. Идите, давайте тренируйтесь. Рагнарек возможен в любой момент, и мы должны быть готовы и встретить его во всеоружии, заученно выговаривает дама. Опа, это мы где? Вы прибыли в Астагард. Вы прибыли в Астагард. Холодно поясняет дама в нелепом шлеме с крылышками. Мысли она, что ли, читает? «Разумеется, читаю. Входит в обязанности дежурного, что тут непонятно. Все налео, шагом марш!» Мы моментально оказываемся на не то стрельбище, не то полигоне. Жалко, пригибаясь, улепетывает мужичок в каких-то диких шкурах. «Хе-хе, не билунг!» Посмеивается крепкий чувак рядом. «А это он чего?» Да меч у него отобрали и спрятали. А на ужин без вооруженных не пускают. Вот бегает, ищет. Опять, наверное, гебелины шутят. Любят они такое. Мне вон тапочки прошлым утром кованными гвоздями к полу прибили. Я как грохнусь. Вальки чуть животы не надорвали. Ладно, пошли сейчас растовые отработаем, потом ужин. Чуешь, как пахнет? В воздухе тянет ароматом жареной свинины. Постой, а эльфы тут есть? спрашиваю я в спину уходящему. Гвельфы есть, а эльфов не встречал. Может у Фрейев её заведения? А тут вообще как? Терпимо. Питание однократное, только ужин, зато вальки замечательные. Ильяс уже где-то разжился десятком сабель, да потопным мечом, четырьмя разными автоматами, парой шлемов с перьями и какой-то позолоченной кольчугой. Уже и торговать собрался, вроде. Слушай, мы что, померли? Это же Астогард, город, где Волгалла. Барабыр. Зато смотри, люди вокруг хорошие. Имею в виду, мы с тобой попали в Волгаллу 893, не перепутай, куда двигать. У меня там повар знакомый нашёлся. Я с утражно вспоминаю, что слышал раньше, и удивлённо спрашиваю уже оброшившего всяким оружием напарника: "Погодь, тебе же свинину нельзя?" И откуда здесь повара? Сюда же только тех, кто с мечом в руке? Откуда я знаю? Земляк и земляк. Может, он половником бился. А в Коране ничего не сказано, что мусульманин должен помирать голодной смертью. Ильяс подмигивает. "Эй, а вы как тут очутились?" Подозрительно щурит роскосые глаза худенькая брюнетка невесть откуда появившаяся рядом с нами. "Купчилима, женщина?" Высокомерно бросает Ильяс и поворачивается, чтобы уйти. Но та цепко хватает его за рукав. «Стой! Где у тебя знака инхирия?» «Да пошла ты!» — рывком выдергивает свой рукав Ильяс. Тут же откуда ни возьмись появляется та самая дама с крылышками на дурацком шлеме. Только сейчас вижу у нее повязку на рукаве, дежурная по перрону. «Это тут что?» «Рапортую. Задержано двое подозрительных лиц». «Нет, поправка». Она сердито смотрит на Ильяса. «Одно подозрительное лицо и одна подозрительная харя. Знаков Эйнхириев нет. У этого...» кивок в мою сторону. «Пистолет из сыромятного железа. У этого...» кивок на Ильяса. «Пальто на курином меху». Дама неожиданно краснеет. «Думалки в строю отставить! А ну вон отсюда прохвосты!» Лечу куда-то стремительно. трясёт ещё сильнее, чем при посадке самолётика. Проснулись? спрашивает меня тётка в белом халате, всё ещё потряхивающая меня за плечо. А? Да, конечно, спасибо. отвечаю ей деревянным языком. Убирать тут можно? Погодите. Сейчас я тут соберу всё. С мешком кассет поднимаюсь наверх. Николаич, и медсестричка уже увезли. На опустевшей койке сидит опер Дима, пишет что-то, пристроившись к тумбочке. И бурш тут же. Невесело здороваемся. Прошу прояснить ситуацию. Дима неохотно отрывается от писанины. Да, собственно, тут ничего особенного расследовать и не пришлось. Всё просто. Эта парочка подобрала ключ к запасному входу. Халаты у них были с собой, или тут подобрали, не знаю, не смотрел на штампы. Да это и не важно. Вышли на дежурную медсестричку. Она молодая, глупая, все очевидно и рассказала. Ей же скучно на посту ночью. А тут неизвестно, кем они ей представились. Убита одним ножевым ударом. Хорошо удар поставлен умело. Дальше зарезали Николаевича. Погоди. как зарезали. Я же видел, у него голова прострелена. Не торопи. Так вот и у Николаича один грамотный удар. Потом по твою душу пошли, но ты же ушёл гулять на своё счастье. Ну а они фатально ложанулись, приняли тебя за пациента. Конечно, никакие они не диверсанты. Обученные тебя не дали бы себя расстреливать как мишени. Да и за ручонками твоими шаловливыми бы присмотрели. Скучному, усталым голосом говорит Дима. Но у Николая же огнестрельное ранение. Уж тут-то я твёрдо уверен. Своими глазами видел неторопливую струйку крови, стекающую из пулевого отверстия. Отупел от недосыпа. Разумеется, когда ты по льбу начал, публика в коридор выскочила. А там и Николаичи, и сестричка дошло. Вот и успокоили обоих. Что ж ещё оставалось сделать? А прибыли эти как? И откуда узнали? Про косяты имею в виду. Да нормально прибыли. Официально по пропуску. Сейчас уточнят те документы, что у них были фальшак или пай или их собственные. На мне кажется, я одного из них видел на каком-то из собраний. Лысый из МВДшных, так думаю. Кем служил, не скажу, но морду его лысую я видел уже. А уж узнать Это же в секрете не хранилось? Человек 20 точно про кассеты знала. Да и не очень-то помалкивали. Кто же это секретом считал? Чёрт, я ведь мог видео это раньше глянуть. Родители всё равно отказались сюда лететь. Могло бы по-иному сложиться? Не могло. Сложилось так, как сложилось. А везде солома не настелешь. Вот и получается, нет бдительности, всякая рвань свободно ходит, везде и гадит. А начинают накачивать бдительность, публике кажется, что это паникёрство и глупость. Рвань-то уже не ходит и не гадит? Зачем все предосторожности спрашивается? А как оно жутко было раньше забывается быстро? Ладно, пойду и от дел до чёрта. Увидимся ещё. Кассеты эти проклятые отдайте с пояснительной запиской заmoon вчераза, когда он допрос закончит. Ты отметил, на которых наша клиентура засветилась. Ну и ладно, отловим. Дмитрий укладывает свою писанину в планшетку, встаёт, кивает. Мы остаёмся с буршем, молчим. И всё-таки не могу отделаться от ощущения, что мог этого не допустить. Меня больше удивляет то, что вы как-то ухитрились облапошить этих выродков. Нашлось что сказать? В результате всего двое погибших, а не гораздо больше замечает Бурш. Я и сам удивляюсь, что автоматически не ответил, дескать, вот он я. Но стыдно сказать, так увлёкся поисками туалета после этого гнусного растворимого кофе, что просто откровенно затормозил с ответом, а другом думал. А потом ещё и морду одного из них узнал. Просто дважды повезло. Был бы свежим и недосмотрел бы кассету. Скажите, вам ведь доводилось разговаривать с пациентами, точнее, с родственниками умерших пациентов? Да, а что? Они ведь считали, что не доглядели, не обратили внимания, виноватили себя, так? Но вы при этом знали, что ни черта они изменить были не в состоянии, причем практически во всех случаях. Конечно, это нормально для людей, потерявших своих близких. Вы это к чему клоните? Да вы сейчас ровно так же себя ведёте. При этом ровно так же ни черта бы вы не смогли сделать. Если так объективно посмотреть на вещи. Ну, наверное. Только вам легко говорить. Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Конечно. Что такое Хиросима? Это когда нарыв у меня на пальце. Или как там писали: "Олени зраненных хрипит, а лани горя нет". Тот веселиться этот спит, уж так устроен свет. Так вот, мне кажется, что вы и сами знаете, что надо делать. Да я уже вижу, что вы меня в одиночестве оставлять не намерены. И будете настаивать, чтобы я выговорился, а вы всё это будете слушать? В тютельку. Сами же знаете, что это единственное, что может помочь. Пока не выговоритесь, толку не будет. Не будет толку, будет у нас депрессивный врач? А депрессия гробит людей как пулемёт. Мне вам надо рассказывать, что больше 90% людей с болезнями сердечно-сосудистой системы ещё и от депрессии страдают. Причём, скорее, депрессия первично в развитии болезней. И то, что лечат сердце, а депрессию не замечают, сводит всё лечение к нулю. Ну, не знаю. Психосоматику никто не отменял, доказанная вещь. Но толку-то мне сейчас речи изливать? Я ж ничего уже не изменю и никого не воскрешу. А для чего вы убеждали выговариваться других? Ну, не знаю. Легче им становилось после этого, потому, наверное. Не придуривайтесь. Да с чего бы это? Просто очевидно же. Когда потерявший близкого человека выговаривается, у него самого в ходе этого действия получается внятная картина. Ни черта он не мог исправить. Ни черта не могло ситуацию изменить. Всё произошло так, как и должно было произойти, никак иначе. Для этого и нужно, чтобы пациент говорил. Он же сам себе и прокуроры, адвокаты, судья, никак иначе. И когда он сам себе всё выложит, убеждается в том, что не виновен в смерти. Разумеется, при условии, что действительно не виновен. Случаи типа того, что внучок бабушку специально вокшка выпихнул, чтобы квартирку получить, сейчас не рассматриваем. Поэтому берём те случаи, когда, о, я мог бы быть всеведущим богом, и всё было бы отлично. Итак, что бы вы могли сделать, чтобы сегодняшнего инцидента не было вовсе? Давайте разбирать по пунктам.